Глава 14 На каждом шагу кровь яростно бурлила в жилах. Тьма за древними камнями сгущалась. Она не была неподвижной. Тьма клубилась. Заметно похолодала. Воздух сделался суше. Селена решила не останавливаться. Рован наверняка следил за нею. Нечего давать ему лишний повод позлослоить. Смотреть в зияющий проем, кто бы не скрывался в темноте, она тоже не решилась. Остатки дурацкой гордости смертных, что еще сохранялись в характере Селены, не позволяли ей пресечь опасный участок бегом. Бег лишь привлекает внимание хищников. Селена заставляла себя идти медленно, вспоминая все приемы рукопашного боя, которым ее учили, Сущность, обитающая в кургане, может выглядеть как голодный призрак в лохмотьях. Но голодные призраки тоже бывают опасными. Сущность не торопилась вылезать за порог. А ведь селена была совсем близко. Желанная добыча, которую осталось лишь затащить в темноту. Но сущность почему-то мешкала. Селена уже проходила мимо ветхого кургана, когда в уши ей ударила воздушная волна. Потянула за Может, она напрасно не побежала? Но если единственным оружием против здешних сущностей была магия, ее руки бесполезны. Меж тем осторожная сущность не вылезала из кургана. И вновь Селеня ударила в уши волна странного мертвого воздуха. В ее больной, кружавшейся голове зазвенела. Селена прибавила шагу. Ломкая трава хрустела под ногами. Селена старалась быть предельно внимательной, чтобы нападение сущности, если таковое случится, не застало ее врасплох. На другом конце равнины туманный ветерок слегка раскачивал кроны деревьев. Ей осталось идти не так уж далеко. Селена миновала ветхий курган. Она сжимала зубы. Противный звон переместился в уши и с каждым шагом становился все сильнее. Даже сущность убралась в темноту проема. Значит, источником звона был кто-то еще. Или что-то. До конца пятна сухой травы оставалось несколько шагов. Совсем немного. Пройти их, а потом можно и побежать, удаляясь от невидимой опасности, испугавшей даже сущность. Шагнув еще пару раз, Селена увидела за курганом человека. Нет, не сущность, похожую на человека. Видение длилось совсем недолго. Однако Селена успела разглядеть бледную кожу, черные волосы, невероятно красивое лицо и ожерелье из оникса, плотно обхватывающее сильную шею. А потом... Чернота. Волна черноты, хлынувшая к ней. Это не было забытьем, куда проваливаются, потеряв сознание. Это была темнота, словно на них набросили плотное покрывало, Под ногами все так же хрустела трава, но Селена ее не видела. Она вообще ничего не видела. Ни впереди, ни сзади, ни по бокам. Только она и клубящаяся тьма. Селена опустилась на корточки, бормоча проклятия и разглядывая темноту. Она вспомнила странного человека. Нет, он только имел человеческий облик, но не был смертным из плоти и крови. В его совершенном лице и бездонных глазах не было ничего человеческого. По ее верхней губе потекла струйка крови. Это из носа. Звон в ушах подавлял мысли, мешая думать. Кому-то потребовалось, чтобы она перестала думать. Тьма не рассеивалась. Непроницаемая тьма. «Остановись!» Приказала себе Селена. «Дыши!» У нее за спиной тоже дышали. «Кто? Существо, похожее на человека или кто-то еще?» Чужое дыхание приближалось к ней, становясь громче. Но с губы и щеки Селены ощутили прикосновение холодного воздуха. «Бежать, бежать отсюда!» «Это разумнее, чем просто ждать!» Селена сделала несколько шагов, которые должны были вывести ее из круга сухой травы. И... ничего. Только бесконечная темнота и все то чужое дыхание, успевшее приблизиться. Ноздри селены улавливали запахи пыли, мертвечины и еще один. Его селена вдыхала всего однажды, но не забыла. Такой запах было невозможно забыть. Он пропитал всю комнату, как пропитывает запах свежей краски. Боги милосердные! Чужое дыхание касалось ее шеи и вползало в ушную раковину, Селена резко обернулась, втянув в себя воздух. Возможно, это будет ее последний вдох. Появился свет, но не было ни облаков над головой, ни мертвой травы под ногами. И фейского принца, ждущего поблизости, тоже не было. Комната. Та комната. Пронзительно кричала служанка. Под зашторенными окнами блестели лужи. Странно. Селина перед сном сама плотно закрыла окна. Когда налетела буря, и створки начали громко хлопать. Она думала, что и кровать тоже мокрая из-за дождя. Поплотнее укуталась одеялом, поскольку буря нашептывала ей страшные слова и порождала страшные ощущения, которых на самом деле никак не могло быть. Например, будто в углу ее комнаты кто-то прячется – и что вовсе не дождь сделал мокрой кровать в элегантно обставленной спальне загородного дома, и то, что высохло на ней, на руках, лице и ночной рубашке, не было дождевой водой. А запах пахло не только кровью, но чем-то еще. «Это не настоящее», – произнесла вслух Селена, отходя от кровати, возле которой она только что стояла как призрак. Это не настоящее, но родители, лежавшие на кровати, были настоящими. Ее родители, только у обоих было перерезано горло. Ее отец, широкоплечий, красивый, лежал неподвижно. Его кожа успела посереть. Рядом ее мать, чьи золотистые волосы были забрызганы кровью, а лицо, лицо матери, их убили, как скот зарезали как баранов, раны были грубыми и глубокими. Ее родители выглядели настолько, настолько Селену вытошнила. Она повалилась на колени, почувствовав, как сам собой опорожняется мочевой пузырь. Потом ее вытошнило еще раз. Это не настоящее, твердила она, не настоящее. Ее штаны стали теплыми и очень мокрыми. Она не могла дышать. Не могла дышать, не могла. Потом она все-таки вскочила на ноги и рванулась прочь из комнаты. Перед ней оказался длинный коридор со стенами, обшитыми деревом. Словно демон, она неслась вперед, пока... Пока не очутилась в другой спальне, где лежало другое тело. Не хемия, зверски убитая и не менее зверски распотрошенная. Какое-то существо за спиной Селены протянуло руку, нежно обняло ее за талию и попыталось оттащить от кровати. Селену обожгло страхом. Она ударила, не глядя, локтем. То, почему она била, имела плоть и кровь. Послышалось шипение, рука исчезла, и тогда Селена бросилась бежать, оставляя позади иллюзорную спальню с иллюзорно убитой химией, иллюзорной кровью и кишками. Над головой светило неяркое солнце. Поблизости сидел основательно вооруженный воин с серебристыми волосами. Селина бросилась к нему, не думая об испачканной одежде. Она бежала и пронзительно кричала, а добежав, повалилась в зеленую траву. Она ухватилась за стебли, и тело вновь сотрясли рвотные порывы. Но желудок уже исторг все, что в нем было – и смог вытолкнуть лишь струйку желчи. Она кричала, плакала или вообще не издавала никаких звуков. А потом она почувствовала превращение, прилив. Чуть ниже живота открылся колодец и стремительно стал заполняться обжигающим безжалостным огнем. «Нет, нет!» На нее накатывали волны боли. Зрение становилось то предельно ясным, то мутнело, возвращаясь к зрению смертных. У нее болели зубы, потому что клыки то удлинялись, то сокращались. Это напоминало очередование прилива и отлива. Маятник, качающийся между бессмертным и смертным телом. Он раскачивался все быстрее, еще быстрее. А колодец внутри становился все глубже. Неукротимый огонь вспыхивал и газ, стремясь подняться все выше и выше. Селена кричала от нестерпимой боли. Ей казалось, что у нее обожжено горло. А вдруг это не горло? Тогда что? Магическая сила, наконец-то вырвавшаяся на свободу? Магическая сила! Очнувшись, Селена увидела, что лежит в лесу. По-прежнему светило солнце. Одежда и сапоги были в земле. Похоже, ровно приволок ее сюда с равнины курганов. Ее одежда была запачкана не только землей. Судя по запаху, желудок вытолкнул все, что она съела за завтраком. И еще она обмочилась, как малый ребенок. У Селены вспыхнуло лицо. Усилием и воли она запихнула поглубже все мысли о причинах случившегося. Мысли о магии она затолкала еще глубже. Никакой дисциплины, никакого умения владеть собой! Послышался знакомый сердитый голос. «Я же не говорю об отсутствии смелости!» Повернув отчаянно болевшую голову, Селена увидела Рована. Фейс расположился на камне, обхватив мускулистыми руками колени. В одной руке покачивался кинжал. Похоже, Рован уже давно сидел и скучал, пока она валялась в собственной блевотине и моче. «Урок, ты провалила!» Равнодушным тоном объявил Рован. «До конца равнины ты добралась, но столкновение с сущностями не выдержала». Хуже того, устроила магическую истерику. «Я тебя убью!» — хрипло проговорила Селена. «Как ты смел!» «Принцесса, я тут ни при чем. Заманивший тебя не был сущностью из кургана». Рован смотрел не на нее, а на деревья у нее за спиной. До Селены вдруг дошло. Все это было подстроено. Как удобно. Она не выполнила условий, и Ровану не надо вести ее в Даранеллу. Их глаза встретились. Ей показалось, что она прочла в глазах Рована. «Это существо нам все спутало. Сам не знаю, как она туда попала». «Тогда чем я виновата, придурок? И кто это был?» Рован стиснул зубы. Потом сказал вслух. «Не знаю. Одно время здесь шастали оборотни. Неделями бродили по холмам в поисках человеческой шкуры. Но этот... Не похож он на оборотней. С таким существом я еще не сталкивался ни в здешних местах, «Ни в других. И вряд ли столкнусь, потому что я его спугнул». Рован оглядел ее зловонную одежду, имевшую весьма жалкий вид. «Когда я вернулся за тобой, это существо исчезло. Что вообще произошло? Я видел только сгусток темноты, а когда ты оттуда вышла, ты стала другой». Селена оглядела себя. Ее кожа побелела. Весь загар, приобретенный на крышах Вореса, пропал за считанные минуты. «Ничего я тебе не скажу», – буркнула Селена. «Иди и сам лови». «От этого может зависеть жизнь других людей. Я хочу вернуться в крепость». Селене не хотелось думать ни о каких сущностях, оборотнях или еще о чем-то. Каждое слово давалось ей с усилием. «Идем обратно». «Пойдешь, когда я решу, что на сегодня хватит». «Можешь меня убивать, терзать или сбросить с скалы, но с меня на сегодня действительно хватит» а в темноте я видела то, чего лучше не видеть. Это существо проволокло меня по моим воспоминаниям, причем не самым приятным. Тебе достаточно? Рован шумно сплюнул, однако встал и пошел. Селена кряхтя тоже встала. Ноги плохо ее держали, но она все-таки потащилась следом. Так они и шли до самой крепости, Ей удалось пройти так, что ни караульные, ни обитатели крепости не увидели ее позорно испачканной одежды. Но лицо ей было не спрятать. Они вошли в коридор. Здесь Селена еще не бывала. Рован открыл тяжелую дубовую дверь и оттуда повалил пар. «Это женские бани. Твоя комната этажом выше. Завтра с самого утра на кухню». Селена ввалилась внутрь. Ей было все равно, есть здесь кто-то или нет. Сбросив с себя ненавистную одежду, она погрузилась в каменную купальню и очень долго лежала там, не шевелясь.